Все пошли к дому Мурашева. Приблизившись к воротам, начали стучать в калитку. — Кто там? — закричал прислужник Гера, выглянув из окна. — Я хозяин этого дома, пустите. Убирайся, нам приказано стеречь дом и никого не впускать сюда. — Оттина! Хозяина в свой дом не пускают. Послушай любезны. Его высочество, сам герцог. Окно захлопнулось, и Мурашев замолчал. Как ни стучались в калитку, все понапрасну. — Что станешь делать? — воскликнул Мурашев. — Придется ночевать на улице у ворот своего дома. — Пойдемте к моему батюшке, — сказал Аргамаков. — Вон дом его отсюда виден. — Это дело, — подходил Мурашев. — Да пустит ли он нас? Ведь он такой пустынник. Вскоре все приблизились к воротам дома, постучались, но никакого ответа не было. Отец Аргамакова, строго соблюдавший правила Феодосии Пшинины, наложил на себя две тысячи земных поклонов за то, что впал в суету, то есть сообщился в тот день с никонианами, так называли тогда, всех отделявшихся от православной церкви после исправления церковных книг патриарха Никоном. Умирая от жажды, он остановил на улице разносчика и выпил два стакана каваса из кружки, которые прикасались губы, без сомнения, многих никониан Раздавшийся у ворот стук застал его на 1025 поклоне. Если б в это время сказали ему, что сын его упал в фонтанку и тонет, то все бы досчитал им прежде положенное число поклонов, а потом бы уж побежал спасать сына. Даже хладнокровных Ханаков начинал уже терять терпение, когда отворилась фортка, и шарообразно обстриженная голова с седой бородой высунулась оттуда, «Кто там?» «Это я, батюшка». «Да ты не один?» «Это два мои приятеля и мой деньщит. Нельзя ли нам ночевать у вас? Мы были все в большой беде, но она счастливо миновалась». «В беде? Что мудреного? Кто нынче по ночам бродит, тот как раз в беду попадает. Нынче и днем-то ходи, да оглядывайся». «Да нас только что из-под стражи выпустили». Мы так измучились, что не в силах идти далее и ляжем спать на улице, если нас не впустите. Не впустите. но кто тебе говорит это? Грешно было бы вас не впустить. Теперь вы почти то же, что бесприютные странники. Подождите, я сейчас открою ворота. Мудрено описать ужас и сожаление старика Аргамакова, когда сын, войдя со всеми прочими в дом, Рассказал ему о их приключениях. На другой день, когда все проснулись и встали, старик Аргамаков пригласил всех к завтраку и посадил сына с гостями за большой стол, а сам сел за особенные, чтобы в пище и питье не сообщаться с никоньянами. «Давно уж мы не виделись с вами, Илья Прохорович», — сказал мурашов а близко друг от друга-то живем. Что делать, Федор Васильевич, ни одного, мы стадо овцы? Ну, с позволения вашего, это для меня очень прискорбно. В старину мы были очень с вами дружны, хлебали часто вместе стрележью в уху, лакомились осетрины, но с тех пор, как вы рассудили перекреститься феодосевскую веру, ни разу вместе и ухи не хлебали. «Феодосиевскую? Что за «Феодосиевская»? Скажи «выстинную», Федор Влащ. Ну, с позволения вашего я спорта с вами не стану. У меня есть книжечка небольшая, именуемая «Советы премудрости». В ней сказано, неоднократно во всяком веке случается, что маленький философ хватает свидетельствовать веру, или переделывать элементы и перевертывать свет низом вверх. Не доверивай сам себе и твоему рассуждению. Новизна есть такой путь, который приводит к древнейшему греху, то есть отступлению. Федор Власич, пристало ли тебе в моем доме говорить мне слова? — Да вы не поняли меня, Элья Прохорович, я хотел только сказать, что большие философы, то есть настоящие мудрецы, никогда не берутся свидетельствовать веру, а хватается за это маленькие и всегда с истинного пути сбиваются. Ваш, например, веру установил, как говорят, дьячок крестецкого яма о С позволения вашему мне кажется, что его и маленьким философом назвать нельзя. Он был дьячок, да и только. А многих, однако ж, приманил на свою уду и поймал. «Федор Влащ, не порицай при мне нашего учителя и не осуждай ближнего за его звание. Бог смотрит на сердце, а не на знание наше». «Да не сердить Иван Прохорович, я, пожалуй, замолчу, но, с позволения вашего». Никогда бы не поверил я дичку. Все вы не княни, так упорствуете против истинного учения. А чем же доказать-то можно, что оно истинно? Чем? Ха-ха, чем? Ну, давай, например, мне самого злого зелья я выпью, и мне ничего не сделается. Уверуешь ли ты тогда? Поклянитесь все вы теперь меня, слушающие, обратитесь к вере истинной, если увидите совершившееся чудо. Поклянитесь, я сейчас готов испить чашу с зельем для обращения к спасению вашего. Не отступлю от веры истины до конца. Не испугаешь меня и ты, правитель нечестивый, еретик Берон. Вели меня, я готов принять. «Венец мученический! Не устрашусь угроз твоих!» «Разве Берон угрожал вам, батюшка?» Спросил молодой Аргамаков, которого привели в беспокойство. Последние слова отца. «Да, любезный сын, на меня кто-то донес ему. Секретарь его приходил ко мне и объявил, что меня сожгут, как Возницына, а все мое имение возьмут в казну» если я не подпишу клятвенного отречения от веры моей. Он дал мне два дня на размышления. — Боже мой! — воскликнул сын, скачив со стула. — Батюшка, неужели вы захотите погубить себя? Он любил искренне старого отца своего, несмотря на все его странности. Никогда и мысленно не осуждал он его за усердие к расколу. Честность старика Аргамакова его бескорестие и готовность помогать ближнему невольно заставляли всякого уважать его кто имел случай узнать его поближе сын всегда избегал преня с отцом в своей авере убедясь из опытов что они огорчали только старика зато и старик горячо любя сына за его почтительность никогда не сердился на него за разность религиозных мнений и питал в душе тайную надежду что Пример его и кроткие убеждения побудет, наконец, сына принять учение, которое считал старик истинным. Гибель, грозившая отцу, принудила молодого Аргамакова высказать ему все, что он думал об учении феодосевского раскола. С жаром просил он его не противиться воле Берона и отказаться от своего заблуждения. «Вот до чего дожил я!» Воскликнул старик, подняв глаза к небу. «Сын искушает меня и хочет вернуть душу мою вечную погибель. Нет! Не будет этого! Замолчи, искуситель! Не совратить тебе меня с пути истинного! Не лишишь ты меня с мученического! Вижу, вижу тайные помыслы твои! До сих пор я не давал тебе благословения на женихбу, и ты надеешься, что...» совратив меня с пути спасения, упросишь благословить тебя на враг, не губи отца твоего для угождения страстям своим. Не соглашаясь на женитьбу твою, я надеялся сохранить для тебя сокровище целомудрые и открыть двери райские. Я желал тебе добра, нескончаемого блаженства, а ты, старик, Закрыл лицо руками и заплакал. «Бог свидетель!» — жаром воскликнул сын. «Что я не о себе теперь думаю, батюшка? Одна любовь к вам заставляет меня говорить. Через день меня не будет уже на свете. Пострадаю за мою веру. Пусть прах мой обратится в пепел и развеется ветром. Временный огонь спасает меня». «От вечного!» Сказав это, старик подошел к сундуку и вынул оттуда кожаный кошелек, наполненный золотом. «Любезный сын, вот все, что накопил я честными трудами в течение целой жизни, отдаю это тебе. Не забывай, бедных, если ты уже не можешь быть счастливым, в этой жизни без брака даю тебе мое благословение». «Прости, Господи, слабость мою, почись, любезный сын, другими добрыми делами вознаградить неоцеленное сокровище целомудрие, которое ты потеряешь, и заслужить вечное блаженство. Будь счастлив и в этой жизни, и в будущей, и молись за грешного отца твоего». «Да нет, любезный батюшка, вы не умрете, я спасу вас, во что бы то ни стало». Коняков, погружен в мрачное размышление, ходил взад и вперед по комнате. Мурашев, растрогавшись, утирал рукавом слезы, которые навертывались на глазах его. Старик Аргамаков возбуждал себе чувство в котором уважение к его твердой решимости и сожаления о его заблуждении сливались странным образом. Мурашев тихонько вышел из комнаты и побрел к своему дому придумывая средства к спасению отца молодого приятеля. Прислужник Гейра, выглянув из окна, снова разбронил и отогнал хозяина от ворот. Мурашев, в свою очередь, разбронив про себя прислужника и облегчив этим сердце, отправился отыскивать Гейра, чтобы просить его о приказании освободить дом его из-под караула. Целый день бродил он по всему городу, но Гейр Клад нигде не показывался. Мурашев поздним вечером принужден был опять возвратиться для ночлега к старику Аргамакову. Срок, данный последнего на размышления, должен был истечь на другой день, утром. Валериан и друг его Ханаков истощили все просьбы и убеждения. Ужасаясь участи. Ожидавшие старика целую ночь они советовались и ничего не могли придумать. Утром явился Гейер с прислужником, с тем самым, с которым он завернутый в плащ за несколько дней до того разговаривал на Симеоновском мосту. «А, — сказал он, — да здесь все знакомые, нельзя ли, господа, выйти на минуту в другую комнату? Я должен переговорить с хозяином дома». Все повиновались. но почтенные, — продолжал он, обратясь к старику Аргамакову, — я прислан тебе от его высочества. Ты, надеюсь, уже решил?» «Отказаться от ереси. Подпиши эту бумагу. Я представлю ее герцогу, и дело кончится тем, что ты заплатишь штраф, да за тобой приставят надзор». «Я уже сказал, что ни за что на свете не сделаюсь отступником от истинной веры, и теперь тоже повторяю». Пусть сожгут меня, не хочу откупиться от блаженной смерти мученика. Не возьму греха на душу купить за деньги право поклоняться Господу поклонением истинным. о любезный, да-то я вижу упрям до чрезвычайности. Так знай же, что если не одумаешься и будешь противиться воле герцка то я теперь же возьму тебя под стражу и через несколько дней тебя сожгут. Делайте со мной что хотите, на все готов за веру истинную. Хорошо, прекрасно. Стереги его и никуда не выпускай, сказал Геер своему прислужнику. Я сейчас же должен съездить к его высочеству и во всем доложить. Признаться, старик, мне за тебя страшно. «До свидания!» гейер удалился, а валерьян и Ханеков с Мурашевым немедленно вошли опять в комнату. Узнав, чем кончились переговоры между стариком и Геером, Валериан не мог удержаться слез своих. Ханеков пожал плечами и вздохнул. А Мурашев начал ходить большими шагами по комнате, восклицая, а Господи, Боже мой, что за напасть!» Наконец он обратился вдруг к прислужнику Гейера, взял его за руку и вызвал в другую комнату. «Я тебе, почтенный, заплачу пяток червонцев, если не помешаешь мне сделать то, что я придумал. Согласен ли ты?» — Я вось уломаю старика, он подпишет отречение и штраф заплатит. — Пожалуй, я согласен, только выпустить его отсюда никак нельзя, — отвечал прислужник. — Да и не нужно. Возьми же, любезный, вот тебе пять червонцев. Федор Власич после того куда-то отправился и вскоре возвратился, неся в стеклянке какую-то жидкость. «Ты обещал нам, Илья Прохорович, — сказал он старику Аргамакову, — показать чудо для обращения на к вере истинной. И спрашивал, уверуем ли мы, если ты выпьешь яду, и ничего не сделается? Хотелось бы мне убедиться в истине веры твоей. Я бы тотчас же в твою веру перекрестился». «Поклянись в этом! — воскликнул старик с восторгом схватив его за руку. — Изволь, клянусь, э, только... — Что да. у тебя в стеклянке? — Яд, да какой? но ну, такое зелье, что и глядеть на него страшно. — Давай сюда, давай, помни же свою клятву. Мне приятно перед смертью, которую приму от Берона, обратить еще одного ближнего на путь истины. — Батюшка, что вы делаете? Остановитесь! Я донесу на вас, Федор Влач, как на травителей, если осмелитесь дать батюшке хоть каплю этого яда. — Не мешай мне, сын, и не бойся. Увидишь, что я останусь невредим. Дай сюда склянку, Федор лащ Не давай, не смей давать! — закричал Валерьян и друг его, бросаясь к Мурашеву. Да не горячитесь, господа, не забудьте, что это чудо может послужить к общему нашему спасению. Я ведь не вдруг же дам яду и поступлю осторожно. Не бойтесь. Офицеры, хотя и не поняли еще намерений Мурашева, но удостоверились, что он вреда никакого не сделает. Взяв стакан, Мурашев вылил в него из стеклянки половину жидкости. «По-настоящему мне нельзя этого дозволить», — сказал прислужник. «И почтенный», — возразил Мурашев, — «будь спокоен. Я не дам Илье Прохоровичу ни капли. Что мне за охота в беду попасть?» Старик Аргамаков между тем неожиданно схватил стакан и выпил. Прислужник ахнул и устремил на него глаза — С любопытным ожиданием, молодой Аргамаков и друг его сильно встревоженные не знали, что делать, и с беспокойством смотрели то на старика, набожно поднявшего глаза к негу, то на мурашиво, потупившего глаза в землю. Несколько времени длилось молчание. К изумлению всех, выпитый яд не произвел никакого действия. Одному Мурашева это не удивило. Он для спасения своего соседа от костра придумал дать ему под видом яда голландской полынной водки. Зная, что старик, с молодых лет строго державшийся правил феодисян, никогда не пивал даже просто русского вина, а вкусе иностранных водок не имел и понятия. — Веруешь ли теперь? — спросил Аргамаков Мурашева торжественным голосом. — Своими глазами ты видишь чудо, совершившееся надо мною, недостойным. Злое зелье мне не повредило. Поклонись же нашему Богу и отрекись от вашего. Помнишь ли свою клятву? «Удивительное дело!» — прошептал Мурашев с притворным смущением. «Может быть, я достал яду не такого сильного? Притом ты выпил менее половины стеклянки?» «Давай еще. Давай полный стакан. Увидишь, что и от этого мне ничего не сделается». «Ну, не ручайся, Илья Прохорыч. Наливай, не сомневайся. Узришь еще» большее чудо и тогда от от своего нечестия. наливай полнее не страшись и не опасайся я выпью пожалуй еще третий стакан если двух мало для обращения твоего к нашей вере истиной нет илья прохорчи дву будетдоволь но естественно что от двух стаканов полынной водки У набожного старика зашумело в голове. Природный его характер, решительный, склонный к веселости, давно и постоянно подавляемый строгими правилами феодосиевского раскола, начал прорываться за эту преграду, как весеннее половодье речка через ветхую плотину. «Ну что, любезный Федор Власть», — сказал он, бодро расхаживая по комнате, — Ты теперь уже наш? Нет еще, Илья Прохорыч. Как нет? Ты видишь, что мне ничего не сделалось. Истинно я твоего зелья чувствую себя только веселее. Так что-то на душе легко. Послушай, Илья Прохорыч, я тебе дал клятву, и ты мне так же дай. Если ты через полчаса пройдешь из этого угла в другой то есть от запада к востоку, прямо, то докажешь неиспоримо, что вера твоя прямая и истинная, тогда я твой. А если же не исполнишь этого и повернешь в сторону, на север или на юг, тогда будет это знаменем, что вера твоя не истинная. Поклянись, что ты тогда от нее отречешься и будешь наш. Изволь, любезный Федор Лащ, изволь, клянусь благочестивым Дионисием, великим учителем нашим и старшим наставником в древнем благочестии. Увидишь, что я хоть по ниточке пройду сто раз из угла в угол и не сверну ни направо, ни налево. Мурашев усадил старика на софу и, когда прошло полчаса, напомнил, Ему клятвенное его обещание. Аргамаков, встав в угол комнаты и обратясь лицом к востоку, твердыми шагами пошел в другой угол. «Видишь, власть сказал он, остановясь посреди комнаты, — сбивайся ли я с прямого пути? Да коли будешь упорствовать в твоем неверии? Да ведь ты еще не дошел до другого угла, Илья прохорович За этим дело не станет. Вот, смотри!» Эй, эй, ты к югу заворачиваешь или нет? Поправился. А вот уж теперь воля твоя, тебя невидимые силы несет прямо к северу. Неправда. Летом прямоёхонько против этого окошка солнце восходит, именно тут истинный восток. Да подожди, впрочем, я снова из угла в угол пройду. Смотрите. В этот раз Невидимая сила увлекла усердного последователя феодосийского учения прямо к югу так быстро, что он, верно, бы упал, если б не успел сесть на сафу Горе мне, грешнику! — воскликнул он, сплеснув руками. — Вот теперь ты уж видишь сам, Илья Прохорович, что заплел в такую сторону, где солнце никогда не восходит. — Горе, горе мне, грешнику. Что я сделал? Погиб я. Пропал навеки, верно, лукаво, положил мне под ноги камень преткновения. — А клятву свою ты не забыл, Илья Прохорович? — Ты ведь поклялся вашим великим учителем, Дионисием. — Поклялся, истинно поклялся, делать нечего, — воскликнул старик, вскочив с Сафой. — И, верно, не захочешь быть, клятва, преступником? Клятва преступникам. Чтоб я сделался клятва преступником, нет, не будет этого. Не только клятву, но и простое слово всегда я свято исполнял. Не поддержал ты меня, Дионисий, и я тебя не поддержу. Сам ты виноват. Вперед своих не выдавай. Да кого может Гичок-то поддержать, Илья Прохорыч? Верно его самого. Когда он был жив, нередко другие поддерживали особенно в праздники плюнь на него он просто обманщик не говори хулы сказал старик с глубоким вздохом может быть я недостоин его помощи и он от меня отступился ну так ты отступись от него хорош жон когда сам показал что вера его не прямая и не истинная. Притом клятва твоя. Да, клятва, клятва, клятва. Связала она мою душу. Поторопился я. Этой клятвой погубил я себя. Погубил навеки. Полно, Илья Порохович. Дьячок Феодосий был с позволения вашего плут. И верно, сам в аду сидит. Что его бояться-то? — Мне кажется, что для вас будет менее опасности, когда вы сдержите клятву, — сказал Ханныков. — Если же решитесь ее нарушить, то вы останетесь клятвопреступником, перед вашим наставником вере, и не можете после того ожидать от него ничего доброго. — Правда, правда, — сказал старик Господи, — покажи мне путь истины. — Ну... «Подпиши же это, благословясь, Илья Павлович!» Продолжал мураш, подавая ему бумагу, оставленную геером. «Вот тебе и перо!» Мучительная борьба души яркими чертами изобразилась на лице старика. Он поднял глаза к небу, сложа судорожно руки, и долго пробыл в этом положении. Все присутствующие молчали. Волнуемой надеждой и сомнением, Наконец старик, перекрестясь, схватил перо и подписал бумагу. Сын бросился обнимать его. Мурашем, глядя на них, чуть не плясал от радости. ханыков подошел к нему и крепко пожал ему руку. Теперь остается заплатить штраф, Когда возвратится сюда господин секретарь его высочества. И дело будет кончено. — заметил прислужник Гейера. — Только советую вам не разглашать этого дела. А не то легко может случиться, что почтенного хозяина, несмотря ни на отречение, ни на штраф, сожгут своим порядком. — За штрафом остановки не будет, — сказал Мурашев. — Молчать так же мы умеем. А теперь не мешало бы и пообедать. Это голоден, что едва... На ногах стою. Старик Аргамаков послал своего работника в ближнюю гостиницу и велел принести самый роскошный по тогдашнему времени обед. Когда накрыли на стол, явился гейер Он еще не доложил герцогу об упорстве старика Аргамакова, надеясь, что страх казни заставит его одуматься и заплатить штраф, который для почтенного секретаря Был всего важнее. Валериан, согласие отца, урчил Гейеру сорок червонцев, которые он потребовал, и секретарь с прислужником удалились, дав также совет соблюдать величайшую скромность, чтобы это оконченное дело опять не возобновилось и не довело старика до костра». На просьбу Мурашева Гейер обещал немедленно освободить дочь его и сестру из-под караула. При этом обещание лукавая улыбка мелькнула на лице Гейера. Все сели потом за стол. Старик Аргамаков сел за стол вместе с другими и вздохнул, почувствовав по привычке упрек совести за сообщение в пище с никоньянами. После стола Мурашев, порядочно выпивший, на радостях немедленно отправился домой, полагая, что уж его туда впустят по приказанию гейера И точно, он беспрепятственно вошел в комнаты, но весьма удивился, не найдя в доме ни сестры, ни дочери. Дворник сказал ему, что они обе уехали в карете с каким-то генералом, что Дарья власть наделась по-праздничному в платья с приширокими боками, и что Ольга Федоровна очень плакала, садясь в карету. — Что за вздор! — воскликнул удивленный Мурашев. — Верно, сестра вздумала против воли увести ее куда-нибудь в гости. — Да генерал ли за ними приезжал? — спросил он дворника. — Не камер лакей ли? У сестры, кажется, нет знакомого генерала. Ой, не знаю, хозяин, кажется, генерал приезжал. А то сказать? Наверное, не ведаю. Может статься, что и камер лакей. Не всегда их распознаешь. Видел я только, что у него на кафтане много множества золотых вычур. Ну, так это камер лакей. Верно, сестра изволила отправиться в гости к Ивану Ивановичу. Выбрало же время сумасшедшее. Успокоясь этой догадкой, Мурашов пошел в свою комнату. Вдруг пришло ему в голову написать письмо к старику Аргамакову и поблагодарить его за угощение. Мысль эта родилась от попавшейся на глазах книги его. приклады как пишутся Комплименты разные. Он приискал форму благодарного описания за доброе угощение и переписал ее слово в слово, не приметив, что в переписанной им форме многие обстоятельства вовсе не шли к настоящему случаю. Через два часа старик Аркомаков получил следующее письмо. Благошляк Особливо высокопочтенный господин, знатный патрон, моя должность и повеление от всей компании, которая честь имела от вас, так изрядно удовольствована бытия, понуждает меня моему высокодорогому благодетелю за все полученные учтивства и великие благодеяния, Должное благодарение отдать, и притом вас, своими всех и каждого особо, обнадежить ей, что мы никакой оказии не пропустим нашу должность через возможное воздаяние, в самом деле, э, пока воздать. Дорога в город, назад. Нам взяло трудно было и в том моего высокого благодетеля чрезмерная благость вина была, у нее мы принуждены были столько изрядных рюмок за здравие прекрасных испражнять, так что господин Эмирек весьма при возвращении в некоторое погрешение впал, за что на него госпожа-девица и Эмирек штраф или пенью наложила» что он принужден последующего утра коляцию или вечеринку с конфетами учинить, при которой я вас, высокопочтенном господине, не однажды напоминали. И правда, общее желание к тому было, чтобы мы могли вскоре честь иметь вас здесь у нас видеть и вам через возможное услужение нашу преданность и склонное благоволение показать, да бы вы мой высокопочтенный господин нам здесь то великое счастье вкратце изволил подать то вы через сто многих вязще облеговал между которыми я особливо себя вам высоко Обязан быть и признанию и того ради в ревностном пролежании пребываю моего высокопочтенного господина и знатного патрона К услугам готовы. Федор мурашов Наступил вечер. Мурашев послал дворника к своему знакомому камерлакею Ивану Ивановичу, чтобы звать сестру и дочь скорее домой. Но дворник возвратился с ответом, что они во весь тот день не приезжали ни на минуту, К Ивану Ивановичу, что сам Иван Иванович Находится в большом горе, потому что у него Накануне сбежала ключница, Которой десять лет он имел полное доверие И унесла его одеяло, халат, бронзовые пряжки, Медный кофейник и парадные штаны. «Поверь, его нелегкая!» Со всеми его штанами воскликнул Мурашев, Не знаю, что и делать. Куда это, Господи, девалась моя Ольга? Теряясь в догадках, побежал он в дом старика Аргамакова в намерении посоветоваться с Валерьяном и Канаковым. А, дорогой сосед, опять ко мне пожаловал. Мы только что за ужин сесть хотели, сказал старик Аргамаков. Да скажи ради Бога, что за письмо ты ко мне прислал? Мы трое его разбирали, «Но не все поняли», — прибавил Ханеков. «Как не поняли? Я написал к Илье прокручу благодарное письмо за доброе угощение. Это уж так водится между всеми хорошими людьми». «Благодарствуй, Федор Влащ! Только чего же ты пишешь, что дорога в город тебе трудна была? Ведь я живу не за городом, а по всю сторону фонтанной речки». «Да и далеко ли от моего дома до твоего?» мурашов у которого вместе с парами наливок вылетело из головы содержание писанного им из книги письма, ничего не отвечал на вопрос. «Еще ты пишешь, что мы опорожнили множество рюмок за здравие прекрасных». «В наши лета, Федор Влач, пить за их здравие, а? Я подумал, что ты надо мной смеешься». Ты ведь один давеча от меня домой пошел. Один-один, Мехоник, один, с кем же мне было идти? Ну, а как ты пишешь, что какой-то господин с тобой вместе возвращался, впал в какое-то погрешение, и какая-то девица на него пеню наложила, а именно вечеринку с конфектами, на которую и я приглашен. Пожалуй, я бы пошел да не знаю хому и куда неужто это у меня в письме написано сказал рашев смутясь вот письмо твоя посмотри сам скажи ка что за девицу ты провожал продолжал аргамаков грозя пальцем мурашивал экой ты илья прокрович да и эти... все это только пишется это называется комплимент А ты подумал, что уж все так и вправду было, как написано. Впрочем, не до письма мне теперь. У меня дома неблагополучно». «Что такое?» — спросили все в один голос. «Сестра и дочь пропали». «Как пропали?» — воскликнул Валериан бледнее. «Дворник мой говорит» что какой-то генерал увез их в карете. Не знаю, что и подумать. По общем совете решили, если Дарья Властна и Ольга не возвратятся к ночи домой, на другой день, на рассвете, разведывать об них по всему городу.